Глава 25. «Как вас на самом деле зовут?» — спросила я у кролика, когда мы сели в его машину, которая, к моему удивлению, оказалась двухдверной малолитражкой ярко-красного цвета. «Павел», — представился Роджер, — отец назвал меня в честь деда, но благодаря маме я иначе как на кролика не откликаюсь. Недавно подписывал финансовые документы, и меня кто-то отвлек, вошел в кабинет. Я с человеком разговаривал. Одновременно на бумаге расписывался. После обеда прибегает главбух, кладет на стол стопку договоров и шипит. Это как понимать? Я на листы глянул, на первых стоит п. Вильяминов», а где-то с седьмого документа в графе для подписи генерального директора аккуратно написано Кролик Роджер. Прикольно, засмеялась я. Кто-то ваш бухгалтер обрадовался. Да, улыбнулся Павел, случаются казусы. Вот сейчас Вадим, ваш начальник, решил. Что вас забрали в психушку? Стресс у сотрудницы от ДТП случился, несет чушь про бурундука за рулем танка, про странные стены и белые брюки кролика. Он подумал, что его подчиненное находится в особом помещении, обитом мягким материалом, а Роджер это доктор. В общем-то, он логично рассуждал. Раз белые брюки, значит, врач, хотя моя бывшая жена сейчас она психотерапевт, а раньше работала дерматологом, никогда одежде не ходит, считает, что халат или другая униформа нервирует пациентов. Клара упомянула, что ее невестка психиатр. Зачем-то сказала я. «Мама путает душеведов с психиатрами», — пояснил Роджер. Болтая ни о чем, мы подъехали к общежитию, и кролик протянул мне ключи. «Берите, пользуйтесь». «Простите?» — не поняла я. «Не ходить же вам несколько дней пешком», — хмыкнул Павел. В метро очень много народа, а московские такси и маршрутки кажутся мне небезопасными. «Спасибо, но я не могу оставить вас без колес», — начала сопротивляться я. «Муж сейчас в командировке, я возьму его машину». Кролик положил ключи мне на колени. Даже самому любящему супругу не очень понравится, если жена, угодившая в аварию, взяла его коня. Кстати, на чем ездит ваш супруг? «У него большой внедорожник американского производства, собран по спецзаказу». «В Россию такие не поставляют, Макс не любитель понтов», — объяснила я. «Но у него работа, которая требует мобильного офиса с особой аппаратурой». «И вы справитесь с управлением данного средства передвижения?» — усмехнулся кролик. Я приуныла. «Не уверена». «Вот поэтому берите привычную вам малолитражку», — сказал спутник. Машинка не моя, сам я тоже езжу на джипе, правда, на обычном паркетнике. Двухдверка ранее принадлежала моей жене, я подарил ей машину незадолго до развода. Регина очень щепетельная и после разрыва отношений вернула ее. А я решил авто не продавать. Клара через месяц получит права, только ничего сейчас не говорите про возраст моей матери. Она человек, которому всегда двадцать. В общем... «Забирайте ключи. Я пытаюсь свою карму улучшить хорошими поступками. А вы не даете?» «Придется мне карму в химчистку из-за вас сдавать. Дорого это, однако». «Я поняла, что отказываться не стоит?» «Спасибо. А как вы назад поедете?» «Уже сбросил смс с адресом. Сейчас сюда шофер подкатит. Ему ехать минут десять. Моя контора здесь неподалеку», — пояснил Павел. «Держите визитку. Нет, погодите. Напишу еще свой мобильный». Если понадоблюсь, звоните на него». Я полезла в сумочку за своей карточкой. Мы еще немного поговорили о том, какие автомобили лучше покупать женщинам, пока поблизости не раздался короткий гудок. Олег приехал, обрадовался кролик и, попрощавшись, поспешил к большому черному внедорожнику. Я хотела двинуться в сторону подъезда, но тут из дверей вышел Вадим. Увидел меня, сделал пару шагов, потом окинул взглядом красную машину, на лице Зуева появилось хорошо читаемое удивление. Но он не поинтересовался, где я раздобыла новые колеса, а задал другой вопрос. «Как самочувствие?» «Вполне бодрое», — ответила я. «А ты куда?» «Забыл в бардачке сигареты. Подожди, сейчас возьму и вместе поднимемся», — попросил Вадим. «Мама в шоке. Слишком много неприятностей за столь короткое время. Сначала Анастасию ловят на воровстве, теперь вот смерть Анюты...» И ведь никто даже не заподозрил, что она беременна. Привет, Миша. Ага, откликнулся сын Малкиной, подходя к нам. Чего вы такие мрачные? Анюта умерла. Мрачно пояснил Вадим, открывая дверцу своей иномарки. Блин, она же молодая, опишел Михаил. Но здоровье не жаловалась, могла спокойно килограмм шашлыка съесть и не чихнуть. Не от всех болезней человек аппетита лишается, пробормотала я. Нюта была беременна пояснил Вадим, доставая из бардачка сигареты. «Сделала на большом сроке криминальный аборт и погибла». «Блин!» — повторил Миша. «Вот дура, а кто отец ребенка?» Вадим направился к подъезду. «Это мы сейчас и пытаемся выяснить, но Анюта тщательно хранила тайну, и ни с кем из товарищей по фонду не поделилась». «Я узнала кое-что интересное в доме престарелых. Расскажу, когда поднимемся». «Хочу, чтобы Нина Феликсовна и Лариса тоже услышали», — сказала я. «Так неизвестно, кто сделал Анюте ребенка», — вновь проявил любопытство Малкин, идя рядом с нами к лифту. «Пока нет», — вздохнул Вадик. «Лариса сейчас ее комнату обыскивает, надеется хоть что-нибудь отыскать. Может, письмо от парня, подарок какой-нибудь с надписью «Целую, твой Иван». На мой взгляд, бессмысленное занятие». «Почему?» — не согласился Миша. «Если парень отправил девчонку на аборт при большом сроке, то он преступник?» «Так матери?» – спросил Зуев. «Или просто мимо шел?» «Да вот услышал о кончине и решил помочь, чем смогу», – ответил сын Малкиной, входя в лифт и нажимая на кнопку. Кабина медленно поползла вверх. Мы молчали. «Нет», – а вдруг возразил Михаил Зуев, – «Анюта вполне могла сама принять решение, не сказать о нем своему мужчине. Тот мог не знать об операции» очень трудно доказать что парень заставил подружку пойти на аборт вмешалась я хороший адвокат живо отмажет его вот врач или акушерка должны быть наказаны надеюсь их вычислят мама не хочет шума покачал головой вадим открывая квартиру и не намерена обращаться в полицию это плохо скажется на репутации фонда участница реабилитационной программы погибла от криминального аборта не очень красивая реклама я вошла в темную прихожую и заметила Боюсь, в данном случае желание Нины Феликсовны никакой роли не играет». Миша зажег свет. «Почему? У наших знакомых из дома пропала дорогая картина работы всемирно известного художника. Но они не позвали ищеек, потому что догадались. Полотно сперла их дочь, та еще конфетка. Не сажать же члена семьи в тюрьму. Воровку отправили в Англию в учебное заведение с очень строгими правилами. Решили сами ее перевоспитать». «Я сказала». «Здесь другая ситуация. Если вас обокрали, то вам решать, бежать или нет в отделении. Но если в приемный покой любой клиники, муниципальной или коммерческой, поступает человек со следами криминального аборта, то доктора обязаны известить полицию. Понимаешь? Обязаны. Иначе они становятся со соучастниками преступления». Михаил неожиданно рассмеялся. «Ты сказала, человек со следами криминального аборта. А надо было. Женщина». «Женщина не человек, в том смысле...» «Сколько можно ходить за куревом?» — нервно воскликнула Лариса, выскакивая в коридор. «Миша, а ты чего тут делаешь? Почему не в институте?» «Мама, в стране майские праздники?» — напомнил парень. «И у вас случилась беда, я хочу помочь, потому и приехал». «Выяснилось что-то?» — спросил Вадим. Малкина покачала головой. «Комната Анюты выглядит так, словно подготовлена к обыску». Везде идеальный порядок, ничего лишнего, никаких записей, кроме дневника. Но в нем нет ничего о личной жизни и любовных переживаниях. Кузнецова не пропускала ни одного дня. Всегда делала заметки, только они касаются работы или взаимоотношений с товарищами по дому Доброй Надежды. Вот, слушайте». Малкина раскрыла тетрадь, которую держала в руках. «20 апреля. Сегодня ведущий стилист Лёня показал мне, как надо делать укладку. Не зачесывать волосы в одну сторону, а постоянно менять направление, потом раздуть их феном и оформить завиток. В колледже преподаватели говорят иное. Но я верю Лёне, у него крутые прически получаются. Хотелось бы мне хоть чуть-чуть быть на него похожей, пока у меня не очень выходит, но я не сдамся, добьюсь своего». Нина Феликсовна и Лариса Евгеньевна еще будут гордиться мной. Непременно выиграю конкурс всемирного парикмахерского искусства и подарю им золотые ножницы. Зуевые Малкина дали мне шанс стать хорошим человеком, я никогда не должна это забывать». Я постаралась не измениться в лице. «Видимо, ни одна хитрюга Кера в курсе, что Нина Феликсовна может потребовать дневники для тщательного изучения». Анюта понимала, личные записи могут легко перестать быть таковыми, тщательно обдумывала каждое слово и беззастенчивая листила Зуевой и Малкиной. 21 апреля. Продолжала управляющая. Сегодня утром Надя попросила у меня туфли, темно-красные лодочки, которые я купила в середине месяца. У Нади на работе праздник, ей хочется выглядеть нарядной, платье у нее есть, а приличной обуви не имеется. Сначала я хотела отказать, у Надежды зарплата на три тысячи больше, чем у меня. Почему я могу собрать на выходные шпильки, а она нет? Да потому что я очень аккуратно с деньгами все не трачу, откладываю. Надюша же, как получит аванс, летит в кафе или в кино, прогуляет два-три раза, прокутит все и сидит потом без копейки, клянчит у всех в долг». Я себе в удовольствиях отказываю, зато с новыми туфлями. Но потом я подумала, что жадничать нехорошо, Надя моя подруга, и отдала ей лодочки. Надо бороться с жабой». Лариса перевела дух. «Ну и остальное в подобном роде. Ни одного намека на роман. А ведь в апреле она уже была беременна. А вот какая скрытная. казалась простушкой с распахнутой душой, а нет. Неверное они ему мнение составили». Управляющая приложила пальцы к вискам. «Господи, голова сейчас лопнет!» Звонили из полиции, просили Нину Феликсовну завтра подъехать. «И что ей там сказать? Она же ничегошеньки не знает, понятия об аборте не имела!» «Я знаю имя любовника Анюты», — объявила я. «Кто он?» — в один голос спросили Миша и его мать. Я поспешила вперед по коридору, говоря на ходу. «Пошли в гостиную, лучше сразу всем рассказать».